Глава десятая. Явление Спенсера. К подъехал вызывающий новый, огромный лимузин. Шустый шофер в костюме аля «Люди в черном» распахнул пассажирскую дверь, из которой явил себя зрителем пожилой, но стройный и энергичный мужчина. Одет он был как самый банальный турист. Шорты чуть ниже колена, гавайская рубаха на выпуск, легкие шлепанцы на боссу ногу и нелепая морская фуражка. С невинной улыбкой он двился в сторону Потарании, а его водитель и присоединившийся к нему помощник по трапу два исполинских чемодана. На встречу новому гостю ринулся капитан. Вероятно, он был осведомлен о личности вновь прибывшего. Судя по продемонстрированному капитаном почтению, оценивал он гостя явно не по экстантичному внешнему виду, а скорее по его рейтингу в списке Forbes или еще какому-нибудь табелю о рангах для сильных мира сего. Во всяком случае, спонсор, как окрестил его про себя Герман, подал капитану руку для крепкого рукопожатия, а не для поцелуя. Уже хорошо. Плюсик ему, в карму. Спонсор сразу скрылся с палубы в отведенной ему каюте, чтобы переодеться, — подумал Герман. Но не тут-то было. Через пять минут тот уже снова оказался на палубе в шезлонге и с коктейлем в руке. В довершении образа на носу украсвались провокационно розовые пляжные солнцезащитные очки. Выглядел гость, вызывающе неуместно. С другой стороны, нынешнее развлечение обошлось ему в четверть миллиона баксов. Заплатил он столько же за билет в Венскую оперу, им позволили бы сидеть в зале, в купальнике и в ластах. Ох уж эти толстосумы! Герман не ненавидел их. Ненависть от зависти. Они были ему неприятны. Впрочем, этот конкретный мешок денег был даже в чем-то мил. «Ладно», — подумал Герман, — Тебе в моих репортажах не помогут твои миллионы. Камера будет беспристрастна и честна. Отправление большого корабля в плавание — это всегда нечто торжественное. Праздник, события, даже если причал, не наводнен толпой провожающих и зевак. Если не нарывается, перекрывающим шум порта, духовой оркестр. Гигантское сооружение размером с маленький завод как-то вдруг неожиданно отделилось от причала и поплыло. Завершил общее впечатление слик «корабельной сирены». Герман автоматически глянул время в телефоне, ровно 8, через час встречи в кают-компании. Интереснее выхода из порта может быть только возвращение в порт. Впрочем, это субъективно. В любом случае, то и другое гораздо увлекательнее, чем ровные и монотонные движения в открытом море. Наблюдение за маневрами по тарани, за другими судами в порту и на Рейде, За удаляющимся берегом сделали ожидание встречи приятным. Суетливые мысли вместе с будничными заботами растворялись в пройденных милях и становились иллюзорными, как отголоски сна. Хорошо, что он согласился на эту работу. У Гермина улучшилось настроение. «А где бы тут перекусить?»